Было приятно смотреть на золотую оснастку Дафи на его бриллиантовый перстень и думать, что все это бутафория, пшик, что стоит ему пальцем шевельнуть, и дафи растает, как струйка дыма. В каком-то смысле карьера крошки была не только делом рук хозяина, но и его местью крошки, ибо всякий раз, когда Вилли обращал на крошку сонный, задумчивый взгляд, тот вспоминал и жирным своим сердцем, что стоит хозяину моргнуть, и от него останется одно воспоминание. В каком-то смысле успех крошки был для Вилли окончательным подтверждением его собственного успеха. Но только ли в этом было дело? В конце концов я решил, что главная причина запрятана глубже. Странный вывих природы сделал крошку Даффи вторым я, Вилли Старка. Годливость и оскорбление которые доставались крошки от хозяина, были выражением неосознанной внутренней необходимости и на самом деле обращены одним «я» Вилли Старка на его другое «я». Но это я понял гораздо позже, когда все кончилось. А пока что Вилли просто стал губернатором, и никто не знал, чем это кончится. А пока что Во время предвыборной кампании я потерял работу. Работал я политическим обозревателем в «Кроникл». Я вел колонку, я был элитой. В один прекрасный день Джим Мэдисон призвал меня на зеленый ковер, который окружал его стол, как пастбище. «Джек», — сказал он, — «тебе известно, какова линия «Кроникл» на этих выборах?» «Конечно», — ответил я, — «Кроникл хочет переизбрать Сэма МакМерфи за его выдающиеся достижения на административном поприще и за его безупречную репутацию как государственного деятеля». Он кисло улыбнулся и сказал, «Да, она хочет переизбрать Сэма МакМерфи. Прошу прощения, я забыл, что нахожусь в лоне семьи. Я думал, что еще пишу свой обзор». Улыбка сошла с его лица, он поиграл карандашом. «Насчет твоих обзоров я и хотел поговорить. Но, — сказал я, — ты не можешь немного подбавить пару. У нас ведь выборы, а не собрание Эпфордской лиги, религиозная организация молодых методистов». «Правильно, выборы. А ты не можешь подбавить пару». «Когда вещь идет о Сэме МакМерфи, — сказал я, — у тебя даже мухи нет, чтобы сделать слона. Я делаю, что могу». Он на минуту задумался, затем начал. видишь ли то, что этот Старк — твой приятель вовсе?» «Никакой он мне не приятель», — одразнулся я. «Я его даже не видел с прошлых выборов». Лично мне все равно, кто будет губернатором штата или какая свинья сядет на место, но я человек подневольный и стараюсь изо всех сил, чтобы на страницах «Кроникл» не отразилось мое пламенное убеждение, что МакМерфи — одна из самых фантастических свиней. «Тебе известна линия «Кроникл», — мрачно произнес Джем Эдисон, изучая изжеванный окурок свои сигареты. День был знойный, и ветер от вентилятора целиком доставался Джиму Мэдисону, а не мне, и в горле у меня тянулась нитка кислой, желтой на вкус слюны, вроде той, какая появляется при расстройстве желудка, а голова трещала, как сушеная тыква, в которой перекатывается пара семечек. Поэтому я посмотрел на Джима Мэдисона и сказал, «Хорошо, что ты хочешь этим сказать?» — спросил он. «То, что я сказал», — ответил я и направился к двери. «Послушай, Джек, я...» — начал он и положил окурок в пепельницу. «Знаю», — сказал я, — «у тебя жена и дети, и надо платить за мальчиков в Принстоне». Я сказал это на ходу. За дверью в коридоре стоял бачок с холодной водой. Я подошел к нему, взял остроконечно-бумажный стаканчик и... И выпила десяток стаканчиков ледяной воды, пытаясь смыть с нобы эту желтую пакость. Потом я пос...